Рассказ Соммерсета Моэма «Мистер Всезнайка» читает Сергей Юрский. «Я решил, что Макс Келлода мне не понравится еще до того, как увидел его. Война только что кончилась, и движение на океанских линиях стало особенно оживленным. Достать билет на пароход было почти невозможно, и приходилось довольствоваться любым местом, предложенным пароходными агентами. Нечего было и думать об отдельной каюте, и я радовался, что хоть попал в двухместную». Но когда мне назвали фамилию второго пассажира, сердце мое упало. Эта фамилия наводила на мысль о плотно закрытом иллюминаторе и спертом воздухе по ночам. Делить каюту с кем бы то ни было 14 суток, я ехал из Сан-Франциско до Йокагамы, и без того достаточно неприятно. Но меня бы это меньше страшило, если бы моим попутчиком оказался Смит или Браун. Когда я вошел в каюту, Вещи мистера Келлоды были уже там. Вид их мне не понравился. Слишком уж много наклеек на чемоданах, слишком великий кофр для одежды. Мистер Келлоды успел разложить свои туалетные принадлежности, и я заметил, что он постоянный клиент несравненного мсю Коти. На умывальнике стояли духи, туалетная вода, бриллиантин от Коти. Черного дерева щетки с золотыми монограммами не мешало бы помыть. Нет... Мистер Келлода мне явно не нравился. Я пошел в курительную, потребовал колоду карт и стал раскладывать сеанс. Только я начал, ко мне подошел один из пассажиров и спросил, не я ли мистер такой-то. «Я мистер Келлода», — добавил он, приоткрыв в улыбке ряд белоснежных зубов, и сел. «А, мы, кажется, в одной каюте». «Повезло нам, правда? Никогда не знаешь, с кем тебя поместят. Я очень обрадовался, когда узнал, что вы англичанин. По-моему, за границей мы, англичане, должны держаться друг друга, вы меня понимаете?» Я даже заморгал. «Разве вы англичанин?» – спросил я, пожалуй, не совсем тактично. «Конечно! А вы приняли меня за американца, да? Британец, до да мозга костей, вот я кто!» В доказательство мистер Келлода достал из кармана паспорт и слегка помахал им перед моим носом. У короля Георга немало удивительных подданных. Мистер Келлода был небольшого роста, плотный, с чисто выбритым, смуглым лицом, мясистым, крючковатым носом и блестящими влажными глазами на выкоте. Его длинные вьющиеся волосы были черны, и лоснились. Говорил он с несвойственной англичанам живостью и сильно жестикулировал. Без сомнения, при более близком знакомстве с его британским паспортом обнаружилось бы, что небо над родиной мистера Келлоды куда лазурнее, чем над Англией. «Что будете пить? спросил он меня. Я взглянул на него с недоумением. «Сухой закон был в силе!» И, по всей видимости, на корабле строго соблюдался. А газированная вода и лимонад, когда меня не мучит жажда, мне одинаково противны. Лицо мистера Келлоды осветилось восточной улыбкой. «Виски с содовой? Или сухой мартини? Скажите лишь слово!» Из карманов брюк он извлек по фляжке и положил передо мной на стол. «Я выбрал мартини». И мистер Келлода, подозвав официанта, потребовал кубики льда и два стакана. «Очень хороший коктейль», — сказал я. «Там, где я это взял, еще много всего. Если у вас здесь есть знакомый, скажите им, что одного вашего приятеля спиртного хоть отбавляй». Мистер Келлода был болтлив. Он рассказывал о Нью-Йорке и Сан-Франциско. Говорил о пьесах, картинах и политике. Это был «Патриот». Британский флаг — величественное полотнище. Но когда им размахивает джентльмен из Александрии или Бейрута, я невольно чувствую, что этот флаг несколько теряет в своем достоинстве. Мистер Келлода был фамильярен. Я далек от высокомерия. Но, на мой взгляд, когда обращаешься к постороннему, не подобает опускать слово «мистер». Между тем, мистер Келлода, вероятно, чтобы я чувствовал себя проще, отбросил эту формальность. «Не нравился мне мистер Келлода». Когда он подсел, я отложил было карты, теперь же, полагая, что для первого раза наш разговор достаточно затянулся, снова принялся за пасьянс. «Тройку на четверку», — сказал мистер Келлода. «Ничто так не действует на нервы, когда раскладываешь пасьянс и смотришь, куда положить очередную карту, как советы под руку». «Сходится, сходится!» — воскликнул он. «Десятку на лета!» С яростью и ненавистью в душе я закончил. Тогда он завладел колодой. «Любите карточные фокусы?» «Ненавижу», — ответил я. «Я все же покажу вам один?» Он показал три. Тогда я заявил, что спущусь в столовую и выберу себе место. «О, не беспокойтесь», — сказал он. «Место вам уже занято. Я решил, что раз мы с вами в одной каюте, хорошо бы сидеть за одним столом». Не нравился мне мистер Келлодор. Мало того, что я делил с ним каюту и трижды в день ел за одним столом, стоило мне только выйти на палубу, как он оказывался рядом. Отделаться от него было невозможно. Ему и в голову не приходило, что в нем не нуждаются. Он не сомневался, что вам так же приятно видеть его, как ему вас. Если бы в своем собственном доме вы спустили бы его с лестницы или захлопнули дверь перед его носом, он и тут бы не заподозрил, что с ним не хотят знаться. Он был очень общителен». И через три дня знал на пароходе всех Он поспевал всюду, проводил лотереи, возглавлял аукционы, собирал деньги на призы победителям состязаний, затевал игры в серсо и гольф, организовал концерт, устроил костюмированный бал Он был вездесущ и, конечно, возбуждал всеобщую ненависть Мы называли его мистер Всезнайка, называли даже в глаза, он принимал это за комплименты Но особенно невыносим он был в столовой Тут мы почти на час оказывались в его власти А он шутил, хохотал, ораторствовал, спорил Обо всем он знал лучше других И если вы с ним не соглашались, это был удар по его самолюбию Даже когда речь шла о пустяках Он не успокаивался до тех пор, пока не склонял вас к своей точке зрения Он не допускал мысли, что может ошибиться Он из тех, кто знает, наверняка Мы сидели за столом судового врача Мистер Келлоди, никто здесь не перечил, доктор был ленив, а я подчеркнуто равнодушен, если бы не сидевший с нами некто Рамсей. Этот тоже, как и мистер Келлоди, не терпел возражений, и его выводила из себя самоуверенность Левантинца. Их споры были бесконечны и язвительны. Рамсей служил в американском консульстве в Кобе, Это был высокий, грузный человек, уроженец Среднего Запада. Его тучное тело с трудом умещалось в дешевом костюме. Он возвращался к месту службы после недолгого пребывания в Нью-Йорке, куда ездил за женой, которая провела год на родине. Это была очень хорошенькая женщина с приятными манерами и чувством юмора. Служба в консульстве больших доходов не приносит, и миссис Рамсей одевалась очень скромно, но со вкусом. Она умела носить вещи и всегда выглядела элегантной. Я не обратил бы на нее особого внимания, если бы ни одно ее качество, которое может быть и свойственно женщинам, но в наше время обычно ими скрывается. Глядя на миссис Рамсей, нельзя было не поражаться ее Скромности Скромность украшала ее Как цветок украшает платье Как-то за обедом Разговор случайно коснулся жемчуга Газеты много писали о хитроумном способе получения жемчуга Придуманном японцами И док заметил, что их жемчуг неминуемо снизит стоимость настоящего Этот жемчуг и сейчас уже очень хорош А скоро его доведут до совершенства Мистер Келлода по своему обыкновению Ухватился за новую тему Он сообщил нам все, что можно знать о жемчуге Думаю, что Рамсей даже понятия об этом не имел Но он не мог упустить случая сцепиться с левантинцем И через пять минут разгорелся жестокий спор Я еще никогда не слышал, чтобы мистер Келлода спорил Так страстно и многословно, как на этот раз Наконец что-то сказанное Рамсеем его особенно извило Он стукнул кулаком по столу И закричал: "Я ведь знаю, что говорю. Я еду в Японию как раз, чтобы посмотреть пресловутый японский жемчуг. Это моя специальность, и любой эксперт подтвердит вам, что с моим мнением считаются. Я знаю все лучшие жемчужины в мире, и уж если чего я не знаю о жемчуге, так того и знать не стоит". Это было для нас новостью. При всей своей болтливости мистер келада никому еще не говорил о роде своих занятий. Мы слышали только, что он едет в Японию по каким-то коммерческим делам. Он победоносно оглядел нас. «Японцам никогда не получить жемчужины, которую такой знаток, как я, не распознал бы с первого взгляда!» Он указал на ожерелье миссис Рамсей. Помните мое слово, миссис Рамсей!» «Эта нитка никогда ни на один цент не упадет в цене!» Миссис Рамсей из свойственной ей скромности слегка покраснела и спрятала жемчуг под платье. Рамсей подался вперед, он взглянул на нас, и в его глазах мелькнула улыбка. «Красивая нитка, правда?» «Я сразу обратил на нее внимание», — ответил мистер Келлоден. «Да!» — сказал я себе. «Вот это жемчуг, что надо!» Его покупали без меня. Интересно, сколько, по-вашему, он стоит? М -м, цена ему около 15 тысяч долларов. Но я не удивлюсь, если на Пятой Авеню за эту нитку взяли все 30. Рамсей злорадно улыбнулся. А что уж короче если миссис Рамсей в день отъезда из Нью-Йорка купила ее в универсальном магазине за 18 долларов? Мистер Келлода побагровел. Здаро. «Жемчуг настоящий. Притом, до своего размера превосходный. Я еще не встречал такой нитки!» «Хотите, пари, ставлю 100 долларов, что это подделка. Идет!» «Ах, Элмер, нельзя же спорить, когда знаешь наверняка», сказала миссис Рамсей, слабо улыбаясь. В ее голосе слышался мягкий упрек. «Почему же? Деньги сами плывут в руки. Надо быть круглым дураком, чтобы упустить такой случай!» «Но как вы докажете?»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 «Но я не удивлюсь, если на Пятой Авеню за эту нитку взяли все тридцать». Рамсей злорадно улыбнулся. «А что вы скажете, если миссис Рамсей в день отъезда из Нью-Йорка купила ее в универсальном магазине за восемнадцать долларов?» «Мистер Келлода побагровел. вздар Жемчуг настоящий. Притом для своего размера превосходный. Я еще не встречал такой нитки!» «Хотите пари? Ставлю сто долларов, что это подделка».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 Если это подделка, я тоже скажу. Я готов потерять 100 долларов, заявил мистер Не Сними же дорогая. Пусть этот джентльмен смотрит на него сколько ему угодно. Миссис Рамсей мгновение колебалась, потом подняла руки к замочку. Я не могу расстегнуть, сказала она. Придется мистеру Келлоде поверить мне на слово. Меня вдруг кольнуло предчувствие свидя, что сейчас произойдет какое-то несчастье, но я не нашелся, что сказать. Рамсей вскочил, да и я расстегнул. Он протянул нитку мистеру Кэлли. Левантинец вынул из кармана увеличительное стекло и стал внимательно рассматривать жемчуг. Улыбка торжества заиграла на его чисто выбритом смуглом лице. Он вернул нитку и собрался было заговорить. Внезапно он перехватил взгляд миссис Рамсей. Она так побледнела, что, казалось, была близка к обмороку. Глаза ее расширились от ужаса. Они молили о спасении. Это было до того ясно, что я удивляюсь, как ее муж ничего не заметил. Мистер Келлода застыл с открытым ртом... Он густо покраснел, было ясно, что он делает над собой усилие. "М-м, я ошибся", сказал он. "Это очень хорошая имитация, и, конечно, посмотрев через лупу, я сразу увидел, что жемчуг не настоящий. Пожалуй, больше 18 долларов эта безделка и не стоит". Он достал бумажник, вынул из него 100 долларов и молча протянул Рамсею. Может быть, это научит вас впредь не быть самоуверенным, мой молодой друг, сказал Рамсей, принимая деньги. Я заметил, что руки у мистера Келлоды дрожали. История эта, как обычно бывает, распространилась по всему кораблю, и на долю мистера Келлоды в тот вечер выпало немало насмешек. Шутка сказать, мистера Всезнайку посадили в галошу. Только миссис Рамсей ушла в свою каюту, у нее разболелась голова. На следующее утро я встал и начал бриться. Мистер Келлода лежал в постели и курил сигарету. Вдруг послышался слабый шорох, и в щели под дверью показалось письмо. Я отворил дверь и выглянул. Никого. Я поднял конверт. На нем печатными буквами была написана фамилия мистера Келлоды. Я передал ему письмо. «От кого бы это?» Он вскрыл конверт. «Оооо...» Из конверта он вынул не письмо, а стодолларовую бумажку. Мистер Келлода взглянул на меня и покраснел. И, Изорвав конверт на мелкие клочки, он протянул их мне. «Будьте добры, киньте это в иллюминатор!» Я исполнил просьбу и взглянул на него с улыбкой. «Кому охота разыгрывать из себя шута Горохового?» Сказал он. «А что, жемчуг оказался настоящим?» «Будь у меня хорошенькая жена, я не отпустил бы ее на год в Нью-Йорк, если сам остаюсь в Кобе», сказал он. «В эту минуту мистер Келлода мне почти нравился». Он потянулся за бумажником и бережно положил в него сто долларов.